которым было решительно все равно, что не насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то на Гатчине и стопняком, и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало.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 ибо не готовы еще собираемые известными мне способом для сего материалы, и не собрав таковых умре. Как бы то ни было, но назначение Миколадзе было для глуповцев явлением в высшей степени отрадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым «сущим злонравием», но считал себя человеком убежденным. Летописец везде вместо слова «убеждение» ставит слово «норов».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 Впрочем, мы не последуем за летописцем воображений этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут подчерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения «О благовидной градоначальников наружности, написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако ж, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи.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 Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда сама собой стала на очередь потребность и в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринархович Беневаленский, друг и товарищ Спиранского по семинарии. С самой ранней юности Беневаленский чувствовал непреоборимую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов, между которыми наиболее замечательны следующие. «Всякий человек да имеет сердце сокрушенно, всяка душа да трепещет, и всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». Но чем более рос высокодоровитый юноша, тем непреоборимее делалась врожденная в нем страсть.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 следующим образом описывает свои колебания по этому случаю. «Сижу я, — пишет он, — в унылом моем уединении и всеминутно о том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые, хотя человеческое счастье устрояют, таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании, но по обстоятельствам не всегда бывают полезны».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 то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг, зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу. Цель издания законов двоякая. Одни издаются для вязчего народов и стран устроения, другие – для того, чтобы законодатели не коснели в праздности. И так далее. Таким образом, когда Беневаленский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уже установился. И установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое Черкашинином Миколадзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущее утверждение. Глупову именно нужен был сумрак законов. То есть такие законы, которые с занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до да посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называют даже мудрыми, и по мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего не преувеличенного, не незаслуженного. Но тут встретилось непредвиденные обстоятельства. Едва Беневаленский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневоленскому, он сначала не поверил ему, стали рыться в сенатских указах, но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномачивал бы Бородавкиных, двоекуровых, Великановых, Беневоленских и тому подобное, издавать собственного измышления законы не оказалось. «Без закона все что угодно можно», — говорил секретарь, — «только вот законов писать нельзя-с». — молвил Беневаленский, и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении. «Прибыл я в город Глупов», — писал он, — «и хотя увидел жителей предместником моим в тучное состояние приведенных, но в законах встретил столь великое скудение.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 писалось Беневоленскому. «О считании города глупого областью второзакония предлагается на рассуждение ваше следующее. Первое. Ежели таковых областей, в коих городоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от всего некоторого для архитектуры российской державы повреждения? И второе. Ежели будет предоставлено городоначальникам, яко городоначальникам, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и соцким, якосоцким, таковые же законы издавать-предоставить? И какого те законы будут сорта?» Беневоленский понял, что запрос этот заключает в себе косвенный отказ и опечалился этим глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, будто бы души его уже коснулся яд единовластия. Но это едва ли так.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 постепенно ее отодвигать в пространство, а потом вспять к тому же источнику обращать, в патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токмо воздыхать громчая. А глуповцы между тем тучнели все больше и больше, и Беневаленский не только не огорчался этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысли, А что, кобы сим благополучным людям, да кровь пустить? Напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь по улицам, он даже задал себе вопрос. Не потому-то люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их. Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтобы мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взоры от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладела им. «И даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна», обращался он к купчихе Распоповой. «Что бы я такое наделал, и как были бы сие люди против нынешнего благополучней, если бы мне хотя бы по одному закону в день издавать представлено было?» Наконец он не выдержал.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 Закон был, видимо, написан в торопях, а потому отличался необыкновенной краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее. Закон первый. Всякий человек да опасно ходит. Откупщик же да принесет дары. И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к городоначальнику. Произошло объяснение.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 Но откупщик пользу того узакония ощутил подлинно, ибо когда преемник Беневаленского Прыщ вместо обычных трех тысяч потребовал против прежнего вдвое, то откупщик придерзостно отвечал «не могу, ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь». Прыщ же сказал «и мы тот закон переменим» и переменил. Ободренный успехом первого закона, Беневаленский начал деятельно приготовляться к изданию второго. Плоды оказались скорые, и на улицах города тем же таинственным путем явился новый и уже более пространный закон, который гласил Така. Устав о добропорядочном пирогов печенье. Первое. Всякий допечет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печенье и в будни. Второе. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Так, а поймав в реке рыбу – класть. Изрубив на мелкоскотское мясо – класть же. Изрубив капусту – тоже класть. Люди неимущие – да кладут требуху. Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется. Третье. По положении начинки и удобрений оной должным числом масла и яиц – класть пирог в печь. И содержать в вольном духе до да коли не зарумянится. 4. Повынутие из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из середины часть, да принесет оную в дар. И пятое. Исполнивший сие да яст Глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узаконения, что они издревле были приучены вырезывать часть своего пирога и приносить ее в дар. Хотя же в последнее время при либеральном управлении Миколадзе обычай этот по упущению не исполнялся, но они не роптали на его возобновление, ибо надеялись, что он еще теснее скрепит благожелательные отношения, существовавшие между ними и новым градоначальником. Все спешили обрадовать Беневоленского, каждый приносил лучшую часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу. С тех пор законодательная деятельность в городе Глупове закипела. «Не проходило дня, чтоб не явилось нового подметного письма и чтоб глуповцы не были чем-нибудь обрадованы». Настал, наконец, момент, когда Беневаленский начал даже помышлять о Конституции. «Конституция, доложу я вам, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна», говорил он купчихе Распоповой, «вовсе не такое уж пугало, как люди несмышленные о всем полагают. Смысл каждой Конституции таков».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 «Права»? Что такое «права»? Достаточно ли было определить их, сказав «всякий в дому своем благополучно допочивает»? Не будет ли это чересчур уж кратко? А с другой стороны, если пуститься в разъяснение, не будет ли чересчур уж обширно и для самих глуповцев обременительно?» Сомнения эти разрешились тем, что Беневоленский в виде переходной меры издал устав о свойственном градоначальнику Добросердечии, который по обширности его помещается в оправдательных документов. «Знаю я», — говорил он по этому случаю Купчихе Распоповой, «что истинной конституцией документ сей в себя еще не заключает. Но прошу вас, моя почтеннейшая, принять в соображение, что никакое здание, хотя бы даже то был куриный хлев».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 Наступил 1811 год, и отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми. Однако ж слава этого нового бича Божия еще не померкла и даже достигла глупого. Там, между многочисленными его почитательницами, замечательно, что особенной приверженностью к врагу человечества отличался женский пол. Самый горячий фанатизм высказывала купчиха Распопова. «Уж как мне этого Бонапарта захотелось! Кажется, ничего бы не пожалела, только бы голоском на него взглянуть». Сначала Беневоленский сердился и даже называл речи распоповой дурьями. Но так как Марфа Терентьевна не унималась, а все больше и больше приставала к градоначальнику «вынь до да положь Бонапарта», то под конец он изнемог. Он понял, что не исполнить требования дури и породы невозможно,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 В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были как при нем, но оправдание это не приняли, или лучше сказать, ответили на него так, что правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, коих придержностно законами именует «воздержался». Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердой поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре стороны, как смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы и в этом случае удивили мир своей неблагодарностью. И как только узнали, что градоначальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности.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 Изданные им законы в настоящее время, впрочем, действия не имеют. Но счастье у глуповцев, по-видимому, не предстояло еще скорого конца. На смену Беневоленскому явился подполковник Прыщ и привез с собой систему администрации еще более упрощенную. Прыщ был уже не молод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем, он всею своей фигурой так казалось и говорил «Не смотрите на то, что у меня усы седые! Я могу! Я еще очень могу!» Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов Походка в него была деятельная и бодрая, жест быстрый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 Моя обязанность наблюсти, чтобы законы были в целости и не валялись по столамс. Конечно, и у меня есть план компании, но этот план таков отдохнуть с. Другим он говорил так: Состояние у меня, благодарение Богу, изрядное. Командовалс, стало быть, не растратил, а умножил. -с. Следственно, какие есть насчет этого законы, те знаюс. а новых издавать не желаю.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 Многие в них пропускается, а о прочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте. прочие же надеюсь исполнить в точности». Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках. «Про себя могу сказать одно. В сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверхпропорции. Новых идей не понимаю». «Не понимаю даже того, зачем их следует понимать -с. Этого мало. В первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию. Но старички», — сказал он обывателям, — «давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сеете, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы. Что же-с?»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 «Уж ты это, сделай милость, не издавай. Смотри-ка, как за это про то досталось!» Так называли они Беневоленского. «Стало быть, это того. Коли опять за то же примешься, как бы тебе и нам в ответ не попасть». Но Прыщ совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решился следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил по гостям, принимал обеды и балы и даже завел свою стаю борзых и гончих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев, лисиц, а однажды заполевал очень хорошую мещаночку. Не без иронии отзывался он о своем предместнике, томившемся в то время в заточении. «Филат Иринархович, — говорил, — больше на бумаге сулил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почевать будут. А я на практике это самое предоставлю. Дас? «И точно!»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 В глупое, в сию счастливую годину не только хозяин, но и всякий наймит ел хлеб настоящий они в редкость бывали и шти с приварком. Прыщ смотрел на это благополучие и радовался, да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобилие отразилось и на нем.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 Долгое время он боролся со своей догадкой, принимая ее за мечту, воспаленного с ясными припасами воображения. Но чем чаще повторялись свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях письмо водителю дворянской опеки Половинкину. «Пахнет от него». Говорил он своему излюбленному наперстнику. «Пахнет точно вот как в колбасной лавке».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 Но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника душкой, милкой и другими несвойственными этому сану именами, лизал его, нюхал и так далее. Наконец, с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил.